Дарегущина. Ведьмин путь. Серия Ведьмы мы, ведьмы. Книга 1. Читает Наталья Волохина. Все пути ведут к себе. Альберт и его лодо. Город Солнца. Пролог. Её читали сумасшедший называли безумной смеялись когда она называла себя другой а она и была другой все ведьмы как ведьмы говорила она про себя с гордостью а я ключ ключ к забытой сакральной тайне ни слова было что забытый ведьма стояла устало привалившись к стене дома ночной туман жёсткая кирпичная кладка Первый зимний холод и первый снег невесомой периной на разбитой мостовой. Очень ранний снег. Октябрь едва ступил на порог осени. И придет время, когда все будет так же. И те, кто несет на своих крыльях ранний холод, пойдут по следу. И сойдутся пути дороги, и ключ вернется в город. Перебрав окровавленные лохмотье плаща, ведьма крепко сжала в ладони амулет. Нет, она не ключ, а ключница, хранительница врат в тайное убежище стародавних ведьм. В убежище, где они скрывались от средневековых гонений, где хранились знания и артефакты, где учили и учились Одну ведьму убьёшь, потом три родятся. Да без знания они пшик. И ведьма берегла ключи к самому главному. Она знала, почему хранили все спрятали, не только из-за знаний, и понимала, что нет ничего вечного, и до здешних тайн захотят добраться. Да не смогут. Сейчас не смогли и после не получится. Вынув ключ из-за пазухи, ведьма прошептала наговор. Время смерти, время завещаний. Для той, что придет следом, пойдет в город, увидит, почует, узнает, поймет и сможет взять ключ. Она будет такой же другой. Артефакт упал на мостовую, и ведьма устала сползла по стене съёжилась, обняла израненные колени. Кровь на свежем снегу. Холод во всём теле. Невесомое спокойствие в душе. Они будут приходить одна за другой, притягиваться и умирать одна за другой. Не первые и не последние, но кто-то сможет выстоять и не позволит тайне раскрыться. Кто ты, кто? Да. Сначала увидит. А косля весьма улыбнулась. До свидания.